Глава четырнадцатая. Жизнь шестая. Городские приключения. Очень громко заверещавший у меня в голове зуммер заставил бросить машину резко влево и прижаться к обочине. Вроде успел. Таймер был установлен таким образом, чтобы за 4 секунды перед переходом на следующую фазу я точно об этом знал. Уже привычно провалился сквозь машину до асфальта и выбрался наружу. Странный всё же механизм действия моего умения. Автомобильное кресло он не воспринимает за поверхность, а вот всё остальное – пожалуйста. Даже бетонная лестница, идущая как вверх, так и вниз, для него – нормально. Я проскользнул сквозь металл машины и оглянулся по сторонам более внимательно. М да В неудачном месте остановился, как бы следующей аварии не случилось. Мост, где меня застигла защитная фаза умения, тянулся ещё метров на триста, как мне виделось с моего места. Дорога двухполосная, но поток довольно большой, да и лихачей уже невооруженным взглядом видно. Пока им удается объезжать мой автомобиль, но это всего лишь вопрос времени. Когда что-то окончательно перемкнет у нее в голове, и мысль со всего размаху въехать в меня покажется им безумно привлекательной. На последних секундах работы защитной фазы умения я поднес руку к дверной ручке и как только проявился в мире континента, дернул за нее, практически упав на водительское сиденье. Первая передача виск-шин и 20 секунд гонки с максимальной скоростью. Снова сигнал Зумера и резкая остановка у обочины. Мост я проехал и даже повернул направо в нужном направлении, но и только. Долго, слишком долго я двигаюсь. Акула сможет сопоставить вектор моего движения по кратковременным проявлениям в противофазе умения и устроить ласковую встречу. Да я уже несколько удивлен, не наблюдая его архаровцев где-то рядом. И как мне быть, если двигаться быстрее, я не могу. Отменить умение мерцания? Но тогда оно встанет на кулдаун на это 13 часов. А ведь отключать все равно придется. Уровень наполненности шкалы Духа Континента неуклонно падал на 18 единиц ежеминутно. 17 забирало умение мерцания, и одна единица в минуту требовалась на поддержание умения усиления. Регенерация у меня, конечно, высокая, но и она не может справляться с такими запросами. Пока думал, ради очередного эксперимента запрыгнул на крышу автомобиля, на котором передвигался. И, к своему величайшему удивлению, не провалился внутрь, а остался стоять на крыше. Вот как так получается. Салон машины моему умению не подходит под поверхность, а крыша нате, пожалуйста. А это значит... что? Я быстро повернул голову влево, глядя теперь на поток машины, совершенно не задумываясь, прыгнул на проезжающий мимо микроавтобус. Мягко опустился на его крышу, совершенно при этом не побеспокоив водителей и пассажиров. Для них меня по-прежнему не было в мире континента. Немного пригнувшись и положил ладони на крышу, я так и катился на крыше до тех пор, пока не проявился в реальности. Законы физики немного качнули меня назад, но не сильно, да и готов я был к этому повороту. А вот давление моего тела на крышу автомобиля существенно возросло, но осталось никем не замеченным. Я же так и продолжил ехать до следующего перекрестка. Мне необходимо было свернуть налево, но у водителя микроавтобуса были свои планы на этот счет. Видя, как он перестраивается для поворота направо, я сменил попутку, просто перепрыгнул на легковой автомобиль, идущий нужным мне курсом. Режим работы умения был правильный, так что крышу я никому не помял и спокойно продолжил поездку. Мимо пронесся жилой комплекс, к которому я до этого стремился, но планы изменились и теперь он мне без надобности. Пока ехал, все смотрел на показатель маны. Для себя отметил крайнюю точку, когда мерцание необходимо будет выключить. Мне было нужно 70 единиц маны для активации пробоя и еще 60 единиц я собирался оставить для поддержки усиления. И эта отметка с каждой минутой приближалась все быстрее и быстрее. На очередном повороте я спрыгнул с машины на траву, что росла на земле между дорогой и пешеходной дорожкой. Перекатился, встал на ноги и, находясь в полной видимости у обалдевших цифр, побежал в нужном мне направлении. Дорога была не центральная и машин, едущих в нужном мне направлении, не имелось, так что я решил пробежаться. Мои занятия спортом коренным образом были прерваны выскочившим из очередного поворота джипом с очень знакомым пулеметом в кузове. Автомат мой укатил вместе с Ладой в мясорубку первой аварии, так что отбиваться от бандитов мне было в принципе нечем. Поэтому я и не стал ничего предпринимать, а одним гигантским прыжком перемахнул через проезжую часть и устремился к кустам, что росли по другой стороне. Перепрыгнул через них и, не сбавляя, а наоборот только прибавляя в скорости, устремился к чахлому лесочку. Три секунды сверхскоростного ускорения после до моего слуха донёсся характерный басовитый долбёж крупнокалиберного калькулятора мертвецов. При первых же звуках я бросился вправо и залёг в траве, пропуская 50-граммовую смерть над собой. Очередь. И ещё очередь. И всё рядом со мной. Всё очень близко. Либо сам сенс за пулемётом, либо очень точно направляя стрелка. Ладно, пусть палят. Мне не жалко. Достать из этой позиции они меня точно не смогут. Сколько на таймере? Без шести секунд защитная фаза мерцания. Живём. На первой же секунде защитной фазы я вскочил на ноги и устремился прямо к нужной мне точке. До нее, если по прямой, всего-то два километра. И то, что этот путь пролегал через немного заболоченную поляну, меня совсем не огорчало. Несся, что тот носорог, практически не разбирая дороги. высоко Высокозадранные умения, характеристики и не такое позволяли. Через километр скоростного бега с препятствиями я увидел конечную точку своего маршрута. Ветхое четырехэтажное здание с полностью с краской на стенах и с выбитыми стеклами в оконных проемах. Я приближался к зданию со стороны лесополосы, но даже отсюда было видно, что раньше это был целый комплекс каких-то производственных зданий. Ангары с полукруглыми крышами, непонятные строения, наполовину углубленные в землю. Рассматривать и уж тем более размышлять на тему, что это и зачем, было абсолютно некогда. Да и незачем, по большому счету. Прыжком запрыгнул на второй этаж, пробежал по учебному классу. А что это могло быть, если там стояли парты? И выбежал в коридор. Ещё 15 метров в скоростном темпе до ближайшей лестницы и рывком подняться на третий этаж. Компас, встроенный в карту, исправно показывал как направление, так и высоту над землёй необходимых мне вещей. Третья дверь слева. Требуется войти в ещё один учебный класс с плакатами вертолётов на стенах. И мой путь лежит к ящикам в самом конце помещения. Рывком открыл дверь и не удержался от радостной улыбки. Все мои вещи лежали рядком в специальных контейнерах. Скинул с себя всю одежду, натянул нательное белье Нолда и все остальное, после чего снова облачился в горку. Оба меча привычно заняли место за спиной, на плечо повесил винтовку. После чего на миг замер всем телом, ощущая, как расползается по организму заемная сила от модификаторов хорошо так как!» Резко помотал головой, отгоняя состояние неги, и прямо с третьего этажа прыгнул на землю. Перекатом погасил инерцию и импульс от прыжка, после чего вскочил на ноги и с еще большей скоростью устремился к трассе. «Все, теперь сенсы меня не видят, и надо поскорее носить ноги из этого кластера. Хватит приключений, пора тихо, мирно добраться до своих и приступать к дальнейшим планам». Запиликал зуммер, оповещающий, что за кромах осталось критическое количество маны. Сожалением, на бегу отключил умение мерцания и в этот же момент выскочил на трассу. Как назло, в этом месте дороги не было ни магазинов, ни остановок. Здесь вообще ничего не было. Дорога на всем видимом протяжении шла вдоль лесополосы, из которой я выскочил, а на другой ее стороне вдалеке виднелась промзона. И весь автотранспорт, что проезжал мимо на большой скорости, даже не думал останавливаться, никак не реагируя на мою поднятую руку. Оно и правильно в принципе. Мужик в полувоенной одежде с винтовкой на плече, а из-за спины у него виднеются рукоятки мечей. Какой нормальный человек захочет подбросить такого явно тревожного пассажира? Делать нечего. Надо идти по трассе в нужном мне направлении, не переставая держать руку в попытке остановить машину. Город постепенно сходит с ума, поэтому мне и может повести Вдруг псих, какой появится, и захочет подвести такого странного меня. Ну или сбить. Что, если подумать, тоже приемлемый вариант. Только вот транспорт, на котором я продолжил движение, мне попался несколько иной. Я как раз подошел к повороту дороги, когда из-за него выскочил джип знакомой мне марки с пулеметом в кузове. А за ним целая вереница машин ДПС с включенными проблесковыми маячками – и завывающими сиренами. В голове успела промелькнуть мысль «А чего это, Мурад, да в А тело в этот момент уже уходило в кувырок, чтобы не попасть под колеса джипа, явно входящего в поворот, по гораздо меньшему радиусу, чем это было допустимо для его скорости. Лихачу не повезло. В поворот он, что называется, не вошел. Машину перевернуло вдоль оси три раза и выбросило в кювет. Вслед за ним, не снижая скоростью, устремилась белая ментовская десятка, что даже и не думала снижать скорость. А вот оставшиеся две машины остановились вполне удачно. Из их салонов повыпрыгивали сотрудники полиции и устремились к кювету. На все это я смотрел, пригнувшись и спрятавшись в траве, в режиме с сбрендившего компьютера, перебирая возможные варианты действия в данной ситуации. Думать времени было немного, всего-то пару секунд, после которых события стали разворачиваться совсем уж сюрреалистично. Все сотрудники полиции, что выбежали из машин, стали со стервенением палить из всего, что у них было по джипу, буквально превращая его в решето. Ждать, пока психи заметят меня, я не стал, а кузнечиком выпрыгнул из травы и устремился к раскрытым дверям ближайшей машины ДПС. Ее так и не заглушили при остановке, так что я с ходу воткнул в первую передачу и, выкрутив руль до упора влево, Резко развернулся с визгом шин и максимально пригнул голову к рулю, отреагировав на разлетающееся заднее стекло автомобиля. По синеватой вспышке понял, что в меня умудрились попасть, но меня спасли наручи. Вторая передача. Третья. Поворот, в который я вошел, как уже мертвый мур, но более удачно. Еще разгон. Четвертая передача. Я въехал в жилой район города. Бегло осмотрел салон машины. Стрелок, поливший и попавший в меня, явно снайпер какой-то, не иначе. Очередь легла кучно за меня и приборную панель справа. Рация еще какой-то прибор с экраном. Все в дребезги, но вот до мотора шальные пули вроде как не добрались. И то хлеб. Не включая проблесковые маячки, я так и ехал минут пятнадцать, все ближе и ближе подбираясь к нужной мне окраине города. Однако выехать без происшествия мне не дали. На самом выезде стоял блокпост с выстроившимися в ряд полицейскими со стволами, направленными вдоль дороги. И только я появился в поле их видимости, как по машине стали попадать первые пули. Надеяться на свою хваленную защиту я не стал и резко крутанул руль вправо и буквально выпрыгнул с дороги на поле, что шло с этой стороны. Перепад высот составлял что-то около полутора метров, так что от пуль я на некоторое время скрылся. Бедная тачанка попрыгал по ухабам метров десять, остановилась, и я рывком выбрался наружу. Ну и хрен ли мне теперь делать. До блок по ста метров триста вокруг меня поле на той стороне дороги такая же фигня. Куда бежать? Я быстро пробежался по имеющимся ресурсам, и в голове тут же нарисовался план. Безумный, как всегда, но какой уж есть. Думать, искать плюсы и минусы было некогда. Меня вот-вот прижмут плотным огнем а воевать с как минимум десятком полицейских как-то не с руки. Пригибаясь, я пробежал вдоль дороги по направлению к блокпосту. Как я успел заметить, почти сразу за ним в полукилометре начинался следующий кластер. И кластер этот был лесной. Доберусь до него, и все, считай, выбрался. Так что беги, метис, как на и Я помчался, низко пригибаясь, у надежде, что меня заметят как можно позже. Таким темпом я преодолел, наверное, метров сто, пока на дороге не появился первый полицейский. Тот, недолго думая, пустил в меня очередь из своего автомата, но не попал. А вот моя пуля, выпущенная из винтовки, поразила цифру прямо в центр бронежилета, который даже не заметила. Полицейского отшвырнуло куда-то на дорогу, но на его место выскочили сразу трое. Попутно я держал в голове количество оставшихся патронов. Вместе с винтовкой их проявилось всего 20 штук, и запасных у меня не было, так что придется экономить. Замерцал от попаданий пуль ячейчный купол защитного поля, и я понял, что все, пора. Активировал телепортацию Иерихона и переместился на 300 метров вперед, оставляя блокпост позади себя на расстоянии метров 150. Такой мой маневр явно озадачит всех поехавших кукухой сотрудников правоохранительных органов и меня не сразу заметят, если вообще поймут, куда смотреть. Но на полумерах останавливаться я не стал и сразу после первого перемещения задействовал пробой, переместившись еще на 180 метров вперед. До леса оставалось всего-то 200 метров и, защищенный на 8 секунд иммунитетом от физических повреждений, я легко преодолел это расстояние улетел в лес и только пробежав с километр, позволил себе остановиться. Все, ушел. Теперь можно свериться с картой и двигаться по направлению к отряду. Глотнул живчика, который достал из инвентаря, и немного отдышавшись, неспешно побрел по лесу, внимательно слушая его шорохи и скрипы. До следующей точки, где предлагалось разжиться провиантом, было 11 километров. Уходить из кластера пришлось спешки, и еды, как и воды, у меня не было. Я, конечно, дня три точно могу обойтись без них, не зря же растворы из золотых звезд глотал, не переставая, прокачивая все шкалы. Но если есть возможность перекусить, то лучше все же это сделать. На периферии зрения тревожно замерцал значок интерфейса. Тут же открыл его, чтобы разобраться с новой напастью. М да А напасть-то старая. Система недвусмысленно намекала, чтобы я отключил умение усиления, иначе возникнут проблемы пришлось подчиниться. На три секунды сдавила дыхание, я даже присел у Джежи Березки, прислонившись к ней всем телом. Вот почему так происходит? Я ведь ничего не нарушал, просто использовал умение. Пусть долго, но все было в рамках игровых правил. А вот не нравится ей это. Отдышался и снова побрел по лесу. Может, мне после того, как найду провиант остановиться на ночлег где-нибудь в укромном месте до того времени, пока не пройдет кулдаун у всех моих умений? Ведь напади на меня сейчас кто-либо, то отбиваться мне придется, используя только собственную силу. Она хоть и не маленькая, и я даже без умений много чего могу. Только вот это мое «могу» не идет ни в какое сравнение с моей смертоносностью при активированных умениях. У меня сейчас, конечно, висит пробой, зависший между первым и вторым применением. И если что, я в любой момент могу снова его активировать, но вдруг этого не хватит, чтобы выпутаться из очередной передряги. Еще немного подумав, я решил, что сначала дойду до деревеньки, куда, собственно, и направлялся. Найду, чего в топку желудка закинуть, а вот уже потом и приму окончательное решение. Пока брел, нашел родник, напился всласть И снова недобрым словом вспомнил муров, не давших нормально отовариться в магазине. И как будто услышал меня, в ту же секунду пришло сообщение от акулы. Прочел, усмехнулся и отправил в ответ всего три слова. Грубых, матерных, но очень точно описывающих мое к нему отношение. В ответ прилетела новая тирада, которую я и смотреть-то толком не стал. Бандит, он и есть бандит. Одни угрозы и грамма конструктивной информации. К нужной мне я вышел через два часа. Умение усиления уже откатилось, и я с замиранием сердца снова его активировал. Взлетевшая в небеса ментальная сила вновь разукрасила мир новыми красками, невидимых обычному глазу энергий. И сразу же во дворе первого дома обнаружились зараженные. Троица бегунов, как подсказала мне наблюдательность, также ушедшая ввысь по лестнице в небо. Просмотрел ближайшие дома, там никого. Ладно, работаем. Значение скрытности после активации усиления застыло на отметке в 236 единиц. Меня в теории эти самые бегуны с двух метров не увидят, но эта теория на практике непроверенная. Вот этим самым мы сейчас и займемся. Я подкрался к забору и просто перепрыгнул его, благо в высоту он был всего метра полтора. Прошел по участку, вслушиваясь в свои шаги. шум от меня совсем нет. Заглянул за угол. Стоят у распахнутых ворот, все трое. Стоят, перекачиваясь на свои излюбленный манеры, смотрят куда-то вдаль. С мечом на изготовку подкрался сзади, да и срубил двоим головы с плеч. Мог и третьего успокоить, но не стал нужен он не еще. Толкнул его ногой так, что он со всего маху улетел в металлическую трубу, служившую воротом опорным столбом, а сам юркнул за угол дома забежал за дом, просто присел, прислонившись к дому и выставил перед собой меч. Через семь секунд объявился мутант, пробежавший метров пять от угла и остановился в раздумьях. Он шустро помотал головой в поисках меня, но так и не увидел. Нас разделяло всего пять метров, а одиннадцати уровневый зараженный меня попросту не видел. Я хоть и был недвижим и дышал через раз, но все же... Мертвяк так и стоял, пытаясь понять, куда ему следует отправиться, а я стал тихонько крутить мечом, все больше и больше увеличивая амплитуду его движений. И вот, когда она возросла уже до совсем уж больших величин, бедняга-мутант меня заметил. Радостно заурчав он бросился в мою сторону, но добежать ему довелось только до кончика острия меча, что воткнулся прямо в гортань. Быстрое движение кистью и еще одна голова покатилась по земле. Я вскочил на ноги и снова перепрыгнул через забор. Мутант перед смертью успела повестить обо мне всю деревню. Это их горловое пение работает явно в других слуховых диапазонах, поскольку один заурчавший зараженный способен повестить всю округу в радиусе полукилометра о присутствии пищи. Вот именно по этой причине я и не стал рассиживаться на месте, а вместо этого перебравшись через забор, шустро направился к выходу из деревни, чтобы встретить новых мутантов в чистом поле. Навстречу ко мне прибежал только развитый лотерейщик, с которым я тоже немного поиграл в кошки-мышки. Этот товарищ меня в упор не видел с 20 метров, а вот ближе сразу почувствовал и рванул ко мне утробно на урча. Нарок под загребущую руку с кинжальными когтями и убиватор всей своей массой влетел в брюхо 22-уровневой твари, влетел, перерубил позвоночник и вышел наружу. Собрав все трофеи с мутантов, я тщательно обошёл деревушку в поисках новых заражённых. Но больше никого не обнаружил. Собрал по ближайшим домам нехитрый ужин, да и отправился к самому высокому дому в деревне. Там, забравшись на чердак, оборудовал себе точку наблюдения. Перекусил и связался с Гайкой. «Как там у вас?» «Копаем. Сам как?» «Да вот, думаю, заночевать в деревушке одной, подождать, пока уме не откатиться. Повоевать пришлось. Муры в городе. И муры, и местные. Потом куда? В дом назойдешь? Ну, а смысл? Машины я там вряд ли разживусь. Или там можно попутку найти? По поводу попутки не знаю, но есть мнение, что стаб уже начал эвакуацию. Информация о приходе Орды как горячие пирожки. С каждой минутой все дешевеет. Так что с базара весточка туда, я думаю, уже прилетела. Там сейчас кипиш такой, что под шумок можно многое успеть. А куда все отправятся? Наш схрон не найдут. Наш штаб ведь отдомный, строго к югу расположен. Там всего 80 километров расстояние. Нет, схрон тоже в зоне радиуса пути Орды. Сюда точно никто не сунется. Так что можешь счастье попытать. Но на этом можно и времени много потерять. Ты же у нас мальчик выносливый на своих двоих за сутки с половиной дойти сможешь и это дойду если обстановка позволит как там на границе все спокойно орда не идет еще сама орда нет но концентрация мертвяков нарастает и с каждым часом все больше так чего ты молчишь то мне получается мчаться со всех ног надо пока не надо то что количество мервяков растет это обычное явление Для проявления орды цифры маленькие пока, так что двое суток у тебя есть. После последних слов гайки пришлось крепко задуматься. Двое суток – это очень мало времени. На континенте каждую секунду происходят форс-мажорные происшествия, так что надо поторапливаться, о чем и написал Гайке. Немного подумав, она тоже согласилась. По итогу разговора договорились, что когда я пройду домну, то они с Шибером выдвинутся мне навстречу. Все равно стройка они особо не занимаются, так принеси-подай. До стаба дом, опять же, если по прямой, 33 километра. И если судить по карте, то местность меня ожидает холмистая, без всякого намека на лес. Для передвижения на автотранспорте самый приемлемый вариант лучше только ровная степь. А вот для одинокого путника перспектива не особо радужная. По мне так лучше лес, там и звуки не особо далеко распространяются, да и убежать от напасти легче. Только вот выбирать мне не приходится, и нужно будет тащиться через холмы. Время? Половина седьмого вечера. Солнце зайдет часа через четыре примерно. Много я успею за это время пройти, вернее пробежать. Если ни на что не отвлекаться, то много. Тогда не будем терять время впустую и приступим. Я выбрался из деревни и припустил до ближайшего холма. Усиление так и не отключал, поэтому одинокого бегуна заметил сразу же. На расстоянии в 200 метров на 10 часов от меня тускло олила аура начинающего мутанта. Не отвлекаясь на одиночную цель, я пробежал мимо него, тот даже не повернулся в мою сторону. Еще метров 300 по низине и очередной холм. Никого. Снова бег вниз, затем наверх. С этого холма стала видна вершина, самая высокая в округе. Вот к ней и направился. Больно уж хотелось рассмотреть все вокруг хотя бы на километр. Буквально через 10 минут я забрался на довольно-таки крутой холм с редкими вкраплениями, выходящими наружу каменного основания. Забрался и замер, рассматриваясь. Поблизости никого нет, а вот вдалеке на те же 10 часов валеет множество точек. «Туда мы точно не пойдем», – перевел взгляд на два часа а это что такое? За очередным холмом в небо уходила крупная чистая желтоватая сеть, поднималась в небо метров на триста, распадалась на отдельные нити и уже отдельные нити разлетались в разные стороны. Зараженные магией балуются. Если так, то там как минимум элита матерая. Но, как подсказывает мне опыт, там люди. Вернее, игроки. И какой путь выбрать? Налево пойдёшь, к мутантам на зуб попадёшь. Направо пойдёшь, от игроков отгребёшь. А прямо пойдёшь, между двух огней сгинешь сто процентов. К игрокам пойду, тихонечко так крадучись. Не все же бандиты вокруг. Вдруг нормальные. Верится слабо, но лучше к ним. Да и заметить меня сейчас та ещё проблема. Значит, решено. Идём мимо игроков.